Она в самом деле шла в аптеку тем утром, в половине седьмого, и видела молодую стройную женщину, выбежавшую с территории стройки. Очень издалека описать ее не смогла. И тут мне пришла в голову идея. На этот раз я тут при чем? Маша изо всех сил старалась сохранять сухой тон не при чем, покладисто согласился Илья, но. Если бы завтрашняя свадьба состоялась, эта девушка могла бы стать твоей родственницей. — Вот как! — опять чутье, — сощурилась Маша. — На этот раз логика. Кулаков притек к тебе явно через бывшую жену. Потом суток не прошло, погиб с твоим браслетиком в кармане. И рядом с местом убийства видели молодую женщину. «Разве это можно предъявить в качестве обвинения?» невольно заинтересовалась Маша, на минуту забыв о своем намерении уйти. «Второй раз тебе Мерзлякову не уговорить. А то с твоим братом можно договориться запросто», сразил ее Илья. «Помнишь, он тут же выложил нам алиби». На себя и невесту стоило тебе заговорить про то утро, будто бы у них всю ночь провозилась портниха, поправляла свадебное платье. Поговорил бы я с той портнихой. Думаешь, Андрей соврал? Я думаю, он крепко спал на кухне и не слышал, как ушла портниха, а под утро его несравненная Зоя, заявил Илья. Надеюсь, хоть в этом деле он замешан самым краем. Кстати, заметила, как он стойко переносит разрыв с невестой. Ему в последнее время явно было с ней страшновато. Так что, если я на него нажму, он с легкостью может заявить, что рано утром, 10 числа, его суженая куда-то уходила не надо. содракнулась Маша. Не вороши это дело. Мужчина картинно поднял руки, будто сдаваясь. Как скажешь. Мне без разницы. Из-за такой жертвы, как гражданин Кулаков, я точно не буду на рожон лезть. Опять же, девушка с ним наверняка натерпелась в свое время. Заслуживает ли она хотя бы теперь личного счастья? Вречарила, кажется, удачно. Будем надеяться, с Пашкой ей больше повезет. Будем надеяться, что и Пашке с ней тоже. С сомнением заметила Маша. Повисла пауза, во время которой слышался только грохот ползущего по шахте лифта. Звук слабо просачивался сквозь входную дверь. Они посмотрели друг на друга и тут же отвели взгляды снова, их скрестили почти одновременно улыбнулись. С ног совершенно будничным голосом заявила Илья. «Слава Богу! Этой ночью я останусь дома!» Очень кстати, смутившись, ответила девушка, боюсь, сюда в самом деле заявится Зоя. Она больше не говорила о том, что хочет уехать. Не упоминала о своей обиде, но в каждом жесте Ильи, в каждом его слове и предупредительном взгляде читала сознание вины. В конце концов, Маша начала испытывать нечто, очень похожее на счастье. Правда, в полной мере насладиться этим ощущением мешали пережитые потрясения, которые не то чтобы ранили их, а оглушили, полностью выбив из колеи. Она безуспешно спрашивала себя, на что теперь станут похожи, ее отношения с братом, и каждый раз спешила на что-нибудь отвлечься. Такими неутешительными были ее мысли. Маша принялась прибираться в столовой и, составляя стопками грязные тарелки, заметила на краю стола кольцо. Поколебавшись она, надела его и, подхватив поднос посудой, пошла на кухню, где Илья уже перемывал бокалы. Заметил ли он кольцо, когда Маша ставила под нос рядом с раковиной? Она не поняла, но когда девушка снова удалилась в столовую...